МГ-42 работал. Ручной, на сошках. Длинной очередью я срезал трех перебегающих к укрытию бойцов НКВД из дивизии Дзержинского ТЕ. Сканер показал, что с другой стороны дачи, а я отстреливался со второго этажа. Перебежками сблизились семеро бойцов НКВД, прижавшись к стенам, поэтому перебежал и закидал их ручными гранатами. Пять трупов, два тяжелых подранка. Недолго им без медицинской помощи. Рота, уже потеряв около взвода бойцов, начала отходить. Работать пытался снайпер, защита уже две пули отбила. Но я его снял из решетив, так что, постреляв вслед солдатам, я только зло сплюнул и сказал. «Кого брать вздумали? Я, Шевченко!» Несмотря на то, что я был одет в гражданский костюм, а уже месяц как вышел в отставку, подписали все же. А то тянули — это не значит, что меня можно вот так приехать и арестовать. 46-й год, весна. Кто-то, чтобы себя прославить, завёл авиационное дело, и меня решил прицепом прихватить. Две группы захвата сгинули, и вот роту осназа прислали. Ну и она с потерями отошла. Родных и близких, горничную. Я убрал ваурное хранилище, что принимает живое, когда понял, что дело серьёзное. Сканер показал. Причем это не значит, что я отстал от роты. Как те отошли, выбежал во двор, достал полковой миномет и, сверяясь с данными сканера, стал бить по ним, выпуская мины сериями по три, превратив отход роты в паническое бегство. «Кого брать вздумали? Маршала Советского Союза! Я вас, гады, наизнанку выверну!» «Однако эта настойчивость бесит!» Нужно найти тех, кто отдаёт приказы, и зачистить, вплоть до их главного начальства. Не отстанут же. Авторитет я имел огромный. Маршал Победы всё же. Войну закончил командующим Вторым Белорусским фронтом. Ну, вот так. Из лётчиков в армейце. Редкость небывалая. Это меня летом 42-го перевели, дав генерал-полковника. Тем более, давно заслужил. И командовал разными фронтами четыре сменил за время войны кстати андреев так всегда прямнее был я то в отставку ушел а он служил дальше служака до мозга костей генерал майором был на момент окончания войны зимой сорок пятого командующий спецвойсками моего фронта в феврале закончили капитулировали немцы мы успели половину франции захватить и отдавать и не подумали тут тигеранская встреча по другому прошла Наша зона ответственности. Да и изменений в истории было множество. Да, стоит описать их. Сделаю, как свободная минутка будет, поэтому, отбившись, убрал миномет и пробежался, допросил и добил подранков. И ничуть не жаль, они сюда не за пряниками приехали. Пусть дальше на улицах горит их разбитая минами техника, неважно получили, что заслужили. А жалкие остатки роты все же ушли. Быстро бегают. Да достали. Намеков не понимают, что меня арестовывать чревато. Ну и вот показал. Пусть позже пришел переговорщик, не из НКВД, офицер столичного гарнизона, и я разрешил забрать тела. Вынесли все же. От дачи мало что осталось. Вся испятана пулевыми отверстиями, стекла повыбили. Досталось моей подмосковной даче. А наградили ею за крупный котел, где мой фронт, Осенью сорок второго переварил 300 тысяч немецких солдат в Прибалтике. Теперь ремонт проводить. Однако я еще дом в Ялте купил, пока переберусь туда. Еще есть квартира, не та, что войну встретила с семьей. Нам другую дали, в доме на набережной. Пока опасно там находиться. Так вот, пока я сначала тропками по хвойному лесу двигался к дороге, потом на трофейной машине в город, Кто виновен в попытках моего ареста, уже выяснил. Абакумов. За ним ехал. Ликвидирую по-тихому. И стоит вспомнить, как война прошла. Да скучно для меня лично. Нет, мне интересно было дирижировать, управляя войсками, переигрывать противника, наносить удары там, где он не ждет, наступать. Но лично воевать стоял запрет от Сталина. Ты командующий? Вот и командуй. Ну, я и командовал. Кстати, довел свой личный счет, пока был в авиации, до 22-х. Третья звездочка героя капнула на грудь. Была и четвертая под конец войны. А пока ехал на неприметном опеле, все возвращался мыслями к попыткам ареста. «Знаете, а ведь не ко мне одному вот так приходят. В основном прославленные полководцы были. Похоже, на зачистку элиты властью. Я выясню». Знаете, по этой войне я скажу так. Управлять войсками, конечно, интересно. Но понял одно. Разобрался в себе, что я больше контактный боец. Мне важно самому убить врага, видеть, как поражаю его. Однако на это со всех сторон стояли запреты. Как в клетке был. Отдушены были воздушные бои, в которых я участвовал. Я свое соединение довел до идеала. Хорошо пополнил самолетами, часто выводил полки на ротацию, одни отдыхали, приходя в себя, технику приводили в порядок, пополнение получали, другие воевали. Были возможности для ротации, и я делал это. Да, еще у меня пытались забрать полки, выдать другие. Не давал. Именно усилиями моей армии кольцо блокады так и не сомкнулось. Я даже второй бомбардировочный полк пополнил СБ, две эскадрильи и третья на «Ар-2», нашел их полтора десятка. И, управляя ночами, двумя полками вбивал в землю немцев. Все силы бросил в основном на запад, сдерживая противника. Несли те потери от ударов сумасшедшие. Избил все же наступательный порыв. Встали в оборону, тем более осень, дожди и слякать. Я неделю дал полкам отдохнуть, на ремонт, а там занялся финами. Кстати, обратился к инженерам оборонных заводов в Ленинграде и попросил сделать решетчатые панели, накидав на бумаге, как они выглядеть должны. И даже когда грязь пошла, мои полевые аэродромы работали, истребители и штурмовики взлетали с этих панелей, стыкованные во полосы. Правда, успели сделать всего две, но нам и этого хватило. Этими панелями очень заинтересовались в верхах, и заводы начали клепать для других частей. Им их в план включили. А мне, как автору идеи, неожиданно за нее сталинская премия капнула. Второй категории. Слякоть не только у нас была. Зимой я вбивал финов в землю, ковровые бомбардировки. Те в крупных налетах на Ленинград тоже участвовали. Вот и я ковровой бомбардировкой сразу двух полков прошелся по центру Хельсинки. Сплошные пожары внизу. Око за око. Мне, правда, за тот налет влетело, По-гражданским скидывал, запретили повторять подобное. Тем более фины шум подняли за варварские методы ведения войны. Но я уже точечно работал, поразив личный дом и резиденцию президента. Он там с и погиб в развалинах. Андреев навел на цели, он за это героя потом получил. Флот Финляндии потопил. Конечно, финны сопротивлялись, даже авиацию свою задействовали. Те остатки, что были. Да, прежде чем работать, сначала я выявил все их аэродромы и уничтожил. Старался поразить именно личный состав, уничтожать. Уже потом по целям у них в тылах работал. Так что зима вышла насыщенная. Часто летал на ночную разведку, приносил свежую информацию в штаб фронта и водил бомбардировщики. Да, днем управлял соединением не я, а группа командиров, куда входило два генерала. Ночью уже управление на мне. Рабочая схема, я еще на своей бывшей дивизии это отработал. И тут одна дивизия и пять полков получили наименование гвардейские. Было за что давать. Две отдельные эскадрильи охотников переформировал в полки. Истребители пошли с заводов новые. Было чем пополнять. Два ордена успел получить до весны 42-го, боевик и Ленина, участвуя в отражении налетов на своем лаге. «Хорошая машина, чего ее хает?» Сбил троих. Внесли в учетную карточку. Чуть позже еще одного заземлил. Бомбардировщик Лось, финские ВВС. А тут мне бросили вызов. Немцы вышли на связь, и лучший их ас предложил подраться. Один на один, на передовой. Прикрытие в стороне будет находиться. Бой без правил, но без подлянок вроде засад или зениток. Я и согласился. До того, как из Москвы запрет пришел. Доложили уже. Бой был жаркий. Этот полковник действительно серьезный специалист, и машина у него явно не серийная, доработанная. Когда я вернулся на аэродром, пришлось на брюхо садиться. изрешечена решечина, система выпуска шасси не работала. Однако победа была за мной. Тот опускался на парашюте, выпрыгнул изгоревшей машины. Ветер дул в их сторону, так что избежал плена. И знаете, как по поветрие мне начали кидать вызовы разные асы. А для меня такая отдушина — это как глоток живительной воды. Тот полковник второй раз вызов кинул, через месяц после первого. Погиб в этот раз. Однажды даже сам предложил сразу двум парам против меня одного выйти. Не отказались. Я хотел проверить себя. Тренировался же. Трех сбил, один ушел с дымами. Но и мой самолет рухнул в снег у нас в тылу у передовой. Сам цел, но машина в хлам. Восстановлению не подлежало. Посчитали, что ничья. Ну, не знаю, я троих сбил. Мне запрещали участвовать, а я участвовал. Еще дважды, будучи командующим фронтом, пока Сталин лично не запретил, знал уже, что многие приказы из Генштаба я просто игнорирую. Кстати, среди тех, кто бросал вызов, Было и двое финских летчиков. Забавно, один вышел на меня на трофейном ЛАГ-3. Этот погиб. Однако такая рулетка, видимо, доставляла немало удовольствия не только мне, но и немцам. Вызовы не прекращались. Но после запрета от Сталина я сначала в газетах это дал, и, когда новый вызов был, мой переводчик по рации пояснил причину отказа. Не обиделись, поняли, что такой запрет не обойти хотя сбить меня была мечта многих вражеских летчиков. Так что к тому моменту у меня уже было 22 сбитых, до да подтвержденных, при множестве глаз происходило. Вот так бои и шли. До Москвы немцы не дошли, на Ржеве застряли, на подступах к Калинину. Крым взяли, до Кавказа так и не дошли, ну, а дальше мы уже их погнали. За штурвалом я не сидел до конца войны, под охраной был постоянно. Меня возили. Как под конвоем все. Да, конвой и был. Я его так и называл, под смешки штабных. Так что нет, управлять войсками было интересно, но не особо радовало. Я летчик, и мне с 42-го подрезали крылья. Какие уж тут хорошие воспоминания. После окончания войны, парада победы на Красной площади, я управлял группой войск во Франции почти год, пока, наконец, не получил разрешение на отставку. Войны с бывшими союзниками так и не случилось, как многие опасались из наших. А вот две ядерные бомбы на Японию — это было. Так долго не давали, а я закидывал генштаб рапортами. Все же смог получить, что хотел. Ну, а тут такое. Арест. Выясню, откуда ветер дует. А пока по улочкам Москвы крутился, продолжил вспоминать. Аорное хранилище уже накачалось на 18 тонн с мелочью. Много что там держал, свободного много, трофеев мало добыл, медальон тоже почти пустой. Я вот после выхода в отставку, получив пенсию уровня маршала, собирался провести до лета время с семьей, а потом за границу, добывать нужное. Голодно в Москве, и все дефицит, страна восстанавливалась после войны, продуктовые талоны действовали. И начну с финнов. Слишком легко те соскочили, став нашими союзниками. В 43-м осенью подписали перемирие. А тут первый арест, пятеро было, двое еще держали меня на прицеле, видимо, знали, как я в 41-м такую же группу уничтожил. Дал себя взять и касаниями убрал в медальон. Потом также позволил себя арестовать второй группе и снова в медальон. Ну, а дальше, знаете, рота прибыла. Все это было в течение двух суток проведено, кто-то спешил с моим арестом. так вот «Аурное хранилище, медальон. Они пустые и буду добывать, но позже. А так у нас с Ириной родилась дочка в 42-м, а в 44-м еще один сын. Четверо у меня уже. Майя, так звали любовницу, уверен, что не настоящее имя, отработала свое прямо отлично, и перед отставкой я ее отпустил во Франции. Устроил даже, обеспечив. Заслужила. Ну и все». Общие потери в войне подсчитываются, но около 20 миллионов точно есть. Да уж, война проклятущая. Надеюсь, в следующих перерождениях будет попроще, чем сейчас. Груз ответственности давил на плечи. Ладно, пока не об этом. Выкрал я Абакумова на лестничной площадке дома, где он жил. Привезли с Лубянки. Дом под охраной, но я сканером нашел возможность проникнуть незаметно, и касанием со спины он меня не видел убрал его ваурное хранилище. Тем же путем и покинул здание и уехал за город, в лес. Тут не везде снег сошел, апрель же еще. Так что развел костер, нашел сухое дерево, достал Абакумова, вырубив и связав, приготовил все для допроса. И, приведя в сознание, сначала ноги в костер сунул. Я очень был зол на него, а потом, выдернув кляп, серьезно допросил. Да, он визжал, как поросенок, сразу все выложил. Боль терпеть не умел. Да, личная месть это. Сталин приболел, вот тот и решил воспользоваться ситуацией. Подпись под признанием вины, сейчас железные доказательства, меня бы убедили подписать. Да, во время войны мы не раз сходили в конфронтацию. Выдергивал своих людей из кровавых лап его мясников. Один раз Андреев был. Сильно не любил тот меня. По остальным военачальникам, о которых я слышал, где от Сталина приказ был, где также личная месть, пользовался гад своим положением в личных целях. Вот так и держал головой в костре, пока дергаться не перестал. Говорил же, что зол был. Вот и повторюсь. Так что тот получил все, что заслуживал. И да, последствий не будет, тот уже все подчистил. Не мой зад, а свой прикрывал. Решил затаиться на время дело пока в аурный хранилище избавлюсь на территории Финляндии, заодно подкинув им проблем. Как будто их это работа. Пока же наличные эмки, да, я ее сохранил в отличном состоянии, заехал на квартиру, принял душ, сменив одежду, а то воняло горелым. Достал родных горничную, сообщив, что вывез с дачи сюда. Так что разошлись по своим комнатам, ужин стали готовить. К слову, недолго мне квартиры владеть. Я уже не действующий военный. Скорее всего, скоро отожмут, намеки были. А пока решил прокатиться к Жукову. Он в 43-м ногу потерял, сейчас на даче должен быть. Мы общались, приятельствовали, несмотря на разницу в возрасте. У него много связей, надеюсь, бригаду подскажет для ремонта дачи. А дальше буду жить. Меч над головой убрал, и ничего не мешало. А лет через 20 сменю личность, Шевченко официально умрет, а я, изменив внешность и омолодившись, буду жить дальше. Вот такие планы.